Глава 14. «Поеду», – Юла говорила спокойно. Теперь, когда на твердо решила, что должна и будет делать, все сомнения пропали. «Ты не имеешь права меня удерживать. Я замужем и самостоятельная женщина». «Замужем? За кем же? Неужели за чудовищем?» – Жарю усмехнулся. «Его Величество давно уже признал этот брак недействительным». Значит, я разведенная женщина. И тогда тем более имею право на самостоятельность. Юла говорила зло и требовательно. Они все решили за нее. Брат хотел как лучше. Только почему не спросили об этом ее саму? Она доселе и не знала, что такие мысли живут в ней. Но то, что случилось прошлой осенью, неуловимо изменило ее. А еще придало ей сил. Она не боялась перечить королю. И теперь не испугается. И она говорила так, как никогда не стала бы раньше разговаривать с братом. И то, что никогда раньше не осмелилась бы сказать. «Ничего ты не имеешь!» Джерри шагнул к ней. «Ты под моей опекой, по крайней мере, до 21 года. И я за тебя отвечаю. Поэтому говорю тебе точно, что ты никуда не поедешь. Выкини эту дурь из головы!» «Конечно! Ты всегда знаешь, как лучше!» «Все вы знаете!» выдохнула Юла. «Но я вам не игрушка, я живая!» И она гордо подняла голову. «Вот что, живая. Посиди-ка пока в комнате до завтра. Может быть, в себя придешь и перестанешь думать о всяких глупостях». И джерри схватил ее за руку и потащил за собой. Юла была в таком изумлении, что даже не сопротивлялась, когда он толкнул ее в ту же комнату. И пришла в себя только, когда дверь за ней захлопнулась и ключ повернулся в замке. А брат изменился и больше чем ей казалось и Юла рассмеялась стирая горькие слезы стоило ли так стремиться к джаре чтобы в результате попасть из одной тюрьмы в другую Вот теперь она поняла в какую тюрьму угодила вот только слишком поздно поняла она шагнула к окну высоко но если брат не изменит своего решения ей придется убежать хотя далеко ли она убежит, И чем она сможет защитить Пико, если убежит к нему? Только подставит его. Джарри еще чего доброго обвинит его в колдовстве. Она вдруг почти как наяву представила, как Джарри с таким же отстраненным и холодным лицом смотрит на казнь Пико и вздрогнула, Отошла от окна, обняла себя за плечи. Да, брат будет достойным советником нового короля и преемником старого. Хотя, немного ли она от него хочет? Они не виделись больше полугода. Она не знает, чем он живет, чем дышит, а он ничего не знает про нее. Но так ведь он и не выслушал, не расспросил, и ничего не захотел слушать. Злость снова подняла голову. Юла сжала губы и села на кровать. В комнате не было ничего: ни книги, ни вышивки. Брат на это и надеялся, когда запер ее здесь, что она одумается и кинется ему в ноги, с обещанием не делать глупости, не кинется. Юла присела на кровать. Прикрыла глаза, и ей снова послышался родной голос. Он звал ее, и такая тоска звучала в нем, что она едва не разрыдалась снова. Отвлекло ее только то, что ключ повернулся в замке. Вошла служанка с подносом еды. Молча поставила еду на стол и ушла. Юла не прикоснулась к еде. Что ж, она тоже умеет быть настойчивой. Время шло. Она улеглась на кровать, свернувшись клубочком. И вспоминала, вспоминала и вспоминала, ужасаясь, как могла быть настолько слепой, как вообще смогла уехать от пико, а главное, зачем. Эта прочитанная сказка разрывала ей душу, сводила с ума. От ужина она тоже отказалась. Та же молчаливая служанка из новых, она не знала ее по имени. Унесла остывший обед и оставила на столе ужин. Но Юла не хотела есть, ее мутило. Когда за окном стемнело, она задремала, Но сон не принес ей успокоения. Ей снился пеко. Он молча сидел у окна, подперев голову руками, и смотрел на нее. И в глазах его была такая боль, что Юла не вытерпела и заплакала. Когда она проснулась, слезы текли по щекам. Она вытирала их, а они снова лились и лились бесконечными потоками. Когда утром дверь снова открылась, и кто-то вошел в ее комнату, наверное, принесли завтрак. Она ничего не видела от слез. Обхватив себя руками за плечи, она раскачивалась на кровати и тихо напевала. Ночь уходит, гаснут тени, спят в пирологии сновидений. Тихо-тихо дремлет мышь, только ты, дружок, не спишь. «Юла, сестренка, что с тобой? Вызвать лекаря?» Она очнулась, вытирала слезы и оглянулась. В комнате стоял брат с подносом еды. Видимо, он сам захотел прийти, покормить ее или поругать, кто его знает. Но сейчас его голос дрожал, в нем звучала паника и страх. Он боялся за нее? «Нет, не надо, Джерри, я не больна», – тихо ответила она. Злость на него прошла, осталось равнодушие. А в ушах звучала знакомая, тоскливое мотылек. Брат поставил поднос на стол, звякнула посуда и шагнул вперед к ней. Несколько секунд молчания, а потом он спросил тихо и неуверенно. Ты полюбила его, верно? Юла подняла на него глаза. Полюбила. Точно. Вот как называется то, что она чувствует. Когда так больно, что едва возможно дышать и в то же время так радостно. Вот как называется то сумасшествие, что не дают ей спать. Да, полюбила. Она чувствовала это, но боялась признаться самой себе. А теперь не боится. И она ответила. Да. И снова повисла тишина, почти осязаемая. Потом Джарри вздохнул. Собрался что-то сказать, открыл было рот, но покачал головой и промолчал. Потом шагнул к окну, вернулся к ней и снова к окну. Потом все-таки остановился перед ней. Иди, Юла, иди, ты свободна. «Я отпускаю тебя», – наконец выговорил он. И было в его лице что-то такое. Юла даже не поверила, что слышит это. Несколько секунд молчания, а потом она вскочила и кинулась брату на шею. «Спасибо тебе, Джарри! Спасибо!» Он в ответ только сжал губы. Хотел что-то сказать, но снова смолчал. А Юла наконец поняла, в чем он изменился, ее брат. Он стал сдержаннее после тюрьмы. Он научился молчать. Но это не значит, что он перестал понимать ее. Вовсе нет. «Только ты поешь», – вместо всех слов тихо попросил он. После завтрака брат ушел, а Юла бросилась собирать вещи. Она уезжает прямо сегодня, сейчас. Теперь, когда все прошло, ей не сиделась на месте. Она не могла ждать. Ей казалось, что она должна срочно вернуться к Пико. Почему она не знала? Просто что-то звало ее. Или кто-то. «Так». Собрать несколько книг, платье, немного самых необходимых вещей. Денег у нее, правда, не было. Но просить у брата она не стала. Ему и так тяжело со всеми этими законами и советами. Он отпускает ее, и пока Джерри не пожалел, ей нужно бы побыстрее уехать. Продукты собирали слуги. Но Юла попросила совсем немного, чуть-чуть, иначе она не дотащит это все до лачуги Пико. Экипаж ведь сквозь лес не проедет. Юла так забегалась, стараясь ничего не забыть и собрать все самое нужное. Еще травы и мазь Пико, от которой у него меньше будет болеть спина. О, она знает, как бы он ни молчал, что у него болит спина и нога. Она слышала иногда, как он ворочается ночью, не в силах уснуть, как подтягивает ногу, но молчит, никогда не жалуется. Ее стойки Пико. «Юла!» – окликнул ее брат. Он стоял на пороге комнаты, нахмурившись, и видно было, что сильно постарел. «Это тебе», и он протянул ей мешочек, в котором позвякивали монеты. «У меня, правда, больше нет. Все в банке. Король вернул мне средства из казны, и я сразу положил их в банк. Там и на твое имя. Ты не думай, я не отнимаю у тебя состояние. Просто у меня нет больше с собой сейчас. Но ты всегда можешь приехать и попросить еще. Я думаю, тебе понадобятся деньги». «Сразу, как я вернусь из летней резиденции, пришлю к тебе посыльного с деньгами или приеду сам. Скажешь, сколько тебе надо». Он заметно волновался. Юла не удержалась, набросилась к нему на шею. «Спасибо, джерри спасибо!» Только и смогла сказать, чувствуя, что снова готова позорно разреветься. «Будь счастлива, сестренка!» Только и ответил брат и тихо добавил. «И знай, что у тебя есть дом, в котором тебя всегда ждут и любят» и в который ты сможешь вернуться. Я знаю. Она все-таки всхлипнула, вытирала слезы рукавом и продолжила собираться. Через полтора часа вещи были уложены в экипаж, и он тронулся в сторону леса. А Юла, прикрыв глаза, мечтала. Как хорошо, что брат дал ей денег. Она обязательно построит новый дом рядом с берлогой Пико. Большой и просторный, в котором будет много света и тепла, и всегда будут гореть камины. И в этом доме будет хозяин, любимый хозяин. А как же иначе? И слуг она пригласит обязательно. Кто же не захочет работать у молодой, богатой госпожи? А что до хозяина? Юла уже понимала, что деньги решают все. Она может нанять учителей для Пико. И новые книги она обязательно купит. Он ведь так любит книги. Но это все, конечно, только если он захочет. А еще не заведут лошадей, кошек и собак. Юла даже прикрыла глаза, представляя свои воздушные замки как наяву. Но чем ближе она подъезжала к заветному лесу, тем больше ей овладевало беспокойство. Экипаж остановился на самой границе леса, как раз там, где начиналась тропинка к дому Пеку и где она видела охотничью избушку. Наверное, к этим охотникам и ходил он с добычей. Кучер помог ей донести чемоданы, а корзинку с едой Юла несла сама. Кучер поставил чемоданы у двери в избушку. И Юла отпустила его, а сама громко застучала в дверь. Кто там? Чего надо? Дверь распахнулась неожиданно, открывая ее бугие внутренности избушки и охотников, сидевших за длинным столом. Юла едва успела отпрыгнуть. Мне бы провожатого до дома Пико и чемоданы донести. Я заплачу. И она показала монетку. Охотники заулыбались, отпуская какие-то скобрезные шуточки которую Юла решительно предпочла и пропустить мимо ушей. Наконец вызвался молоденький парнишка, подросток совсем. До горбуна? Так я донесу. А монетка настоящая?» «А то!» – Юла показала ему монету. Парнишка внимательно рассмотрел ее, удовлетворительно кивнул и молча потащил чемоданы по тропинке. С непривычки ноги в новых туфельках заболели, как только они отошли от избушки охотников. Но Юла не жаловалась. Пико ходит до избушки, а он ведь хромает, и она дойдет, потерпит. Можно было бы, наверное, попросить у Джари лошадь, но все это оказалось ее лесном, и то, что она еще с утра была дома под замком, и то, что брат отпустил ее, и то, что она вдруг сорвалась с места, теперь бредет по зеленому ковру. Ничего, скоро она встретится с Пико и все ему объяснит, обязательно. И он поймет, и будет как в сказке, а как же иначе? Когда вокруг показались знакомые места, Юла не сразу в это поверила. Ей показалось, что они уже целый день бредут по этому лесу, и конца и края ему нет. Но вот и дом, и избушка. встречу ему выбежал друг. Странно, почему он не на привязи? Она дала парнишке монетку. Тот попробовал ее на зуб и довольный сказал, что если что, леди всегда может к нему обратиться. А потом бесшумно исчез в лесу. Но Юла уже этого не видела. Ей стало как-то беспричинно тревожно. Вдруг заглядывал ей в глаза и тихонько поскуливал. Вот и дом, вот и знакомая дверь. Но почему она открыта? Юла, так и держа корзинку с едой, зашла внутрь. В доме было сыро и пахло чем-то застарелым, как будто тут давно никто не жил. А еще было темно. После одуряющей яркого солнечного дня она едва разглядела ступени, уходящие вниз, больше на ощупь. Пико! Позвала тихо и неуверенно. Еще раз, уже громче. «Пико!» Никто не ответил. Сердце защемило от страха и какого-то дурного предчувствия. Она бросилась вниз по лестнице, так и не закрыв дверь. И звала его, звала, уже понимая, что, наверное, его тут нет. Пико лежал на ее кровати, сгорбившись, скрючившись в комок. А в руках его были зажаты увядшие подснежники. От страха и боли сердце защемило в груди. Неужели она опоздала? И она, только она этому виной. Юла прижала руку к груди, там, где так сильно билось сердце. Поставила корзинку и бросилась к Пико. Опустилась у кровати на колени. Пеко, Боже! Пико! Руки у нее тряслись, в глазах темнело от страха, а по щекам текли слезы. Все вдруг стало бессмысленным и ненужным. И она с пугающим ужасом увидела себя, словно на краю бездны. Если не будет Пико, то все, совсем все бессмысленно. Без него все бессмысленно, вся ее жизнь. Господи, пожалуйста, пусть Пико живет. Она готова отдать для этого свою жизнь, если только эта жизнь нужна кому-то. Только пусть он живет. И все же Юла попыталась нащупать у него пульс, как это когда-то при ней делал лекарь, а она запомнила. Его сердце еще билось. Совсем слабо, но она все-таки ощутила его биение. И что ей теперь делать? Что тут случилось? Что вообще произошло? Он заболел? Что с ним? «Пико!» Юла робко тронула его за рукав. Ничего. Потрясла сильнее. «Пико! Очнись, пожалуйста! Пико!» И тут произошло, наверное, чудо. Он открыл глаза. «Мотылек, ты пришла, чтобы забрать меня с собой?» Голос звучал тихо, едва слышно, словно шелест. И ей сделалось жутко. Так говорят на грани, когда стерлись уже всякие различия между этим миром и тем по ту сторону жизни. «Нет, что ты! Я здесь, и ты здесь, и я никуда тебя не отпущу!» Юла улыбнулась сквозь слезы. «Что случилось? Ты болен?» «Нет», — ответил он кратко, словно говорить ему было тяжело. «Ее пеко!» Она бегло осмотрелась. В доме не было даже запаха еды. Он что, заморил себя голодом? «Когда ты последний раз ел, Пико?» «Не знаю. Какая разница?» Он был словно не здесь, ее Пико. И она не знала, как до него докричаться. «Ну нельзя же так! Давай я тебя накормлю!» Она достала из корзинки чай. Еще теплый, потому что на улице было тепло. И пирожок. Если он давно не ел, много сразу нельзя. «Пожалуй, подойдет с яблоком. Или лучше просто сладкую булочку?» Она специально старалась думать о чем угодно и даже улыбалась сквозь слезы. Правда, улыбка, наверное, больше была похожа на гримасу. А сердце? Сердце разрывалось от боли. Что она еще может для него сделать? Он выпил чай с пирожком, который она дала, и теперь молча смотрел на нее, не отрываясь. Юла чувствовала его взгляд, буквально ощущала кожей. «Зачем, Пику? Ну зачем?» Не выдержала все-таки она. Зачем он это сделал? «Мне нет без тебя жизни, мотылек», ответил тихо и просто. И снова замолчал. Только смотрел на нее. И Юла не выдержала его взгляда. Рыдания душили ее. «Так, надо отвлечься». Она приоткрыла пошире дверь, и летний ветерок ворвался в дом. Надо бы натопить печку и протопить это холодное сырое жилище. Даже летом сюда не проникало тепло. «Ничего». Она обязательно построит новый дом. Все будет хорошо. Пока она разжигала печь, слезы текли и текли по щекам. Она даже не вытирала их. Больно. Как же ей больно. А если бы она пришла чуть позже? Если бы приехала завтра или послезавтра? А если бы согласилась с братом и вернулась только после отдыха в летней резиденции? Вина и боль обжигали сердце. Сжимали тисками. Не давали дышать. Простит ли ее пеку? Наконец она встала. Молча прошла мимо кровати. «Так, надо разобрать еду. Что угодно, лишь бы не думать». Пеку так и молчал и смотрел на нее, смотрел не оторваясь. И ей казалось, этот взгляд укоряет ее. Молча и искренне, как и весь Пико. «Юла!» Она обернулась к нему. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом он тихо, но твердо произнес. «Мне не нужна твоя жалость». «Это не жалость». Все-таки всхлипнула, не удержавшись, Юла. «Нет, это вовсе не жалость!» Но Пеку ничего не ответил. «Не верит и ей?» «Полежи со мной, Юла!» Вдруг произнес он. Голос был, как скрип несмазанных дверных петель. Он испытывает ее? Он думает, что противен ей? Или... Бог знает, что он там еще себе надумал. Вот только она знала свое сердце. Спасибо брату. Он невольно помог в этом разобраться. Она ничего не ответила, только осторожно прилегла рядом на кровать спиной к нему. Солнечный лучик медленно скользил по комнате, освещая убогую и бедную обстановку. Вот только она ничего этого не видела. Сердце пело, что она наконец-то дома, на своем месте, на том, где должна быть. Пико тяжело и шумно вздохнул. А потом Юла почувствовала, как он осторожно прикоснулся к ее волосам, будто боясь спугнуть. В этих движениях была и нежность, и боль, и страх. Он словно боялся, что вот сейчас мотылек спорхнет из его рук и улетит. Но Юла не хотела никуда улетать, только придвинулась ближе. Она никогда больше не оставит Пеку, Никогда. «Повернись ко мне, Юла. Дотронься до меня». И снова резко, как будто приказ. Но она не боялась его. Если Пеку думает, что она сейчас убежит, вспорхнет и улетит, словно бабочка то он ошибается. Испытывает? Глупый. Разве это испытание? Она развернулась к пику, глаза в глаза. тронуться? Да она мечтала об этом. Юла подняла руку и осторожно, пальцами прикоснулась к его волосам. Расчесать бы их. Да у нее ведь где-то и гребень был. Убрала прядь, спадавшую на лицо, провела пальцами по лбу, потом вниз, очерчивая глаза по щеке. Пеко смотрел на нее, не мигая, едва дыша. А она? Она так давно мечтала дотронуться до него, жаждала этого, что наконец сотрутся границы между ними. Они оба молчали, но иногда и в молчании больше слов. Юла осторожно провела по его губам. Он разве уродлив? Разве похож на чудовище? Ничуть. Солнечный луч упал на его лицо. И Юле показалось, что она никогда не знала человека красивее. А может быть, это его душа преобразила бренное и уродливое тело. Она не знала. Только казалось ей, что перед ней самый красивый человек на свете. Несколько секунд молчания, а потом Пико перехватил ее руку. Неуклюже, неловко и прижал к губам. Глаза в глаза. И не нужны были слова. Она смотрела на него, теряясь в его взгляде. Он не сказал ни слова о любви. Юла и сама молчала. Но и молчание была любовь. Вдруг Пико резко отпустил ее руку и отвернулся, а потом вздрогнул всем телом, а раз – другой. «Пико, что с тобой? Пико!» Юла испуганно посмотрела на него, а он всхлипнул. Сначала тихо, потом громче и зарыдал. Тело его сотрясалось от рыданий. Пико – уродливый горбун, которого звали чудовищем и который никогда в жизни не плакал, никогда били его самого, никогда умирала его любимая собака. Никогда в него плевали и осыпали насмешками. Горбун пекоры рыдал, а в углу, на потолке, растянулась большая паутина, в которой восседал огромный черный паук. И странное дело, рядом с ним, прикорнув на самом краю этой паутины, тихо сидел мотылек. Маленькая невзрачная бабочка. Она не делала попыток вырваться из паутины, только смотрела на паука. А он не пытался опутать ее своими сетями тоже лишь смотрел на нее маленькая хрупкая бабочка и большой страшный паук мотылек в лугове паука